Рубка корабля «Седов» через двое суток. «Ну, что скажете?» «Ничего не скажу». Контрразведчик выглядел усталым и злым. «Возле точек подключения все мы периодически бултыхаемся. Хоть самого себя подозревай». «Тот, кто выводил разъемы именно там, поступил или очень опрометчиво, или, напротив, очень умно». «Еще умнее он поступил бы» если бы обеспечил дистанционную передачу данных?» — буркнул Романов, наливая себе кофе из огромного термоса. «Э, нет. Во-первых, никто не знал, как поведет себя такая связь во время работы гипердвигателя. Провода же, они и на Юпитере провода. А во-вторых, я бы ее отследил моментально», — усмехнулся контрразведчик. «Меня удивляет другое, почему он не повторил подключение, что его насторожило». «Может, считаешь, что хватило одного раза?» — предположила Демьяненко. Контрразведчик внимательно посмотрел на нее, рефлекторно скользнув взглядом по точенной фигуре. Благо, женщина, сидя в кресле и закинув ногу на ногу, предоставляла ему для этого шикарную возможность. Однако мысли тайного офицера бродили совсем в другой стороне. «Возможно», — задумчиво ответил он, — «хоть я и не особо в это верю, а если зайти с другой стороны?» Романов азартно вскинул голову, тут же поперхнулся, не до конца проглоченным кофе и закашлялся. Получил хлопки по спине с двух сторон и выругался под нос. «Помните, что нам дал тот обыск? Я проверял. Наша дама, оказывается, просто отрабатывала задание моей же конторы. Передать груз, забрать груз. Причем использовали ее в темную. Остальные же... Я еще пока мы вокруг Европы болтыхались. Проверил». Аппаратуры нет ни у того, ни у другого. Или передано по назначению, или уничтожено. Словом, пустышка. Стало быть, у нас двое подозреваемых? Больше. Налейте мне кофе, капитан, и не дразните мне ноздри запахом, а то я засну. Из принципа. Получив свою чашку бодрящего напитка, контрразведчик некоторое время сидел, мрачно глядя на экран ближайшего пульта. Еще недавно... За ним сидел Тимбетханов. Вот так хозяина нет, а экран по-прежнему выводится предназначенная для него информация. «Все мы умрем, а мир этого, по большому счету, и не заметит». «Так почему больше-то?» — оторвал контрразведчик от философских мыслей голос Романова. Тот скинулся, секунду понимающе смотрел на капитана, потом вздохнул. «Да просто все. Мы имеем трех человек» у которых нашли предметы, неожиданные для нас, только и всего. Из этой троицы вы задавали вопросы двоим. Вполне возможно, эти люди говорили нам правду, только правду, и ничего, кроме правды. А внедренный к нам вражеский агент — кто-то другой. — Да, — разочарованно протянул капитан. — Выходит, нам снова остается только ждать? — Именно. — Надеюсь, он проявит себя. Ну а нет, на подходе к земле... Нас встретит патрульный крейсер. Проведем допрос. Надо будет медикаментозный. В любом случае информация не должна уйти на страну. Согласен. Романов встал. Все, идите, поспите. На вас лица нет. А через сутки прыжок. Мало ли. Контрразведчик кивнул и вышел. Романов посмотрел на Ирину и мрачно спросил. Но что ты об этом думаешь? Не знаю. Но ничего хорошего. И как мы будем работать у Сатурна? Я не представляю. Это же постоянно за свою спину бояться. А у нас людей так не хватает. Вот именно, кивнул Романов. Вот именно».